Глава восемнадцатая. Разбор полетов. «У него вагон достоинств, недостатков нет почти. Ничего ему не стоит вам улыбку принести. Агния Барто, мой друг». Около полуночи позвонил Добродеев и невнятно отрапортовал, что он уже дома. «Задание выполнено, Христофорыч, честь имею!» Бражник доставлен домой в целости и сохранности. Неплохой мужик, в сущности. Да, пьет, правда. А если спросить, а, а кто сейчас не пьет, то-то. Не врубается ни разу, что случилось. Маргарита — это святая. Все происки завистников и злых языков. Даже заплакал, прикинь. Подробности при встрече, Христофорович. Могу приехать прямо сейчас. Я в активе запросто свистну тачку. Давай завтра, сказал монах. День тяжелый. Ага, тяжелый сволочь. То одно, то другое. Ты как? Разделывал под орех эту, как ее? Ее зовут Эмма. Нормально. Не глупая особо. Кстати, отзывалась о тебе позитивно. Очень респектабельно и сказала. Сразу видно, что умный и опытный журналист. Да, -а -а -а -а -а -а", удивился Добродеев после продолжительной паузы. «Что еще?» «Подробности при встрече, Лео, как ты сказал». «Приезжай завтракать, только у меня пусто». «Анжелика, говорит, мышь повесилась». Добродеев хихикнул. «Понял, не дурак, мышь. Ха -ха -ха. Буду в десять, как этот фонарь, в смысле штык с правянтом в клювике». Монах постоял под душем, вода была едва теплая, и повалился на свой безразмерный диван. Сна ни в одном глазу, и он принялся вспоминать Эмму. С самого начала, как увидел ее, сидя в засаде за памятником с ангелочками, издали. Потом ближе, когда она шла за бражником, а Добродеев бесцеремонно ее отодвинул. А перед этим подошла неизвестная женщина и отдала ему конверт. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, она из прошлой жизни, ибо что такое двадцать лет? или сколько он там отсутствовал. Связи сохраняются и иногда натягиваются, когда не ждешь, и лопаются. Дзынь! Закон бытия. Ничего не канает в лету. Или канует. Проканывает? Удивительно. У него, кажется, нет настоящего времени у этого глагола. Интересно, что удалось выудить Добродееву. Неизвестная подошла лоб в лоб, решительно, как старая знакомая. В черном, средних лет, лицо невыразительное, а уже после этого налетел Добродеев и вцепился мертвой хваткой. Оттеснил животом, как сказала Эмма, вежливая, могла сказать пузом или еще как-нибудь образно. Интересная особа. Отогрелась, дернула ремашку, расслабилась, разговорилась. Сейчас ест себя поедом за слабину. Он представил, как звонит ей, а она отвечает ледяным голосом, посылает его в игнор, — монах усмехнулся. — Живет в центре. Дом старый, но вполне приличный. Из окна, как он прикинул, видна площадь. Ей бы почаще улыбаться и раскрасить лик, как говорит Анжелика. Изменить прическу. Не глупа, характер чувствуется. Аскетично, довольствуется малым. Постоянная оборонительная позиция. Выражение лица, тон, колючий взгляд — все оборонительная позиция, даже безликая одежда. Душа требует тепла, симпатии, а взять не умеет. Попросить тоже, не знает как. Расслабляться не умеет, быть слабой тоже. Не дай бог выказать слабость, дуреха. Смотрит на себя со стороны и командует. Стоять, смирно, шагом, бегом, туда, сюда. Такие идут на костер за идею. не улыбается, даже собаки умеют улыбаться. Например, Херес, пёс Соломии Очень незаурядная личность. Мысли монаха плавно перетекли к ведьме Соломии Филипповне, потом к каменной бабе из пещеры и членам клуба сообщества Руна, которые готовятся к контакту с внеземными цивилизациями. Молодцы, ребятки!» «Вот прилетят зеленые человечки, все растеряются, забегают, а они готовы! Мир, дружбы, жвачка!» Он погрузился в зыбкий дрожащий сон, и ему стал сниться зеленый гуманоид с большими глазами. Он улыбался крошечным ротиком и махал трехпалой лапкой. Монах почувствовал, как его захлестывает бурный детский восторг. Замахал в ответ и побежал навстречу, легко отталкиваясь от земли и слегка взлетая. Разбудил его звонок в дверь. Монах открыл глаза и прислушался. Невразумительные утренние сумерки стояли в комнате. Из раскрытой балконной двери тянуло холодком. Звонок повторился. Монах встал и босиком пошлепал открывать. Добродеев, свежий и розовый, как младенец, с торбами из магнолии в обеих руках, влетел в прихожую и закричал. — Я пришел к тебе с приветом, Христофорович! Погодка класс! Как это говорится, мороз и солнце! Зима вернулась! Ты чего, Смурной, не проснулся еще? — Такую рань! Еще сплю! Ты же говорил в десять! А сейчас сколько? — «Восемь! Я уже давно на ногах! Не выдержал! Думаю, чего она там ему наговорила! Забыл, что ты сова!» «Сова, сова! Филин! А ты у нас на лео, помню! Залетай! Я хоть умоюсь!» Добродеев поспешил на кухню и принялся разгружать торбы. Монах фыркал в ванной, охал от холодной воды, долго причесывал бороду и гриву, критически разглядывал себя в зеркало и думал уже в который раз. Может, нафиг подстричься, а то неандерталец какой-то? Учуяв запах кофе, он сглотнул и поспешил из ванной, решив, что пока не время. Как-нибудь потом. Добродеев тем временем хлопотал, как пчелка. Сварил кофе, красиво разложил мясо и хлеб, достал стаканы и вытащил из морозильника жестянки с пивом, рассудив, что они, должно быть, достаточно охладились. Тут главное не передержать, а то потеряет вкус или вообще взорвется. Монах, причесанный, румяный от холодной воды, сел на табурет и сказал. «Ты, Лео, гигант, не хочешь свой ресторанчик?» И название — криминальные хроники Лео Глюка. Народ валом повалит. А деньги? Деньги. Презренный металл. Ты прав, не подумал. Он разлил по стаканам пива. Твое здоровье, Лео. Они выпили и некоторое время молча жевали. Ну что, сказал наконец монах, как вчера. Рассказывай. Хорошо посидели? Отлично. Бражник нормальный мужик. Он переживает, ругает ментов, говорит, ни хрена не чешутся. Маргарита была смыслом его жизни. Она не могла уйти вот так ни с того ни с сего. Ее сглазили. Вся история – какое-то потустороннее колдовство. Хотя он не верит. НЛП, не иначе. И знак на лице, и волосы, ее прекрасные волосы. Она была замечательным человеком, творческим, актрисой и певицей. Голос ангельский. Они очень любили друг дружку. Между ними была духовная связь. Он чувствует себя виноватым, кается. В чем? Не почувствовал, как вокруг нее что-то затевается. Бизнес пошел вниз. Он собирается бросить к черту и уехать. Не любит наш город и никогда не любил. Какое-то темное облако. Маргарита в последнее время была печальной и молчаливой. Эмма сказала, что она с ним неделями не разговаривала. — сказал монах. — Он вытащил ее из какого-то шалмана, она там пела. Капризная, высокомерная, скандалистка. Унижала его, а он любил и сходил с ума. — А что за письмо дала та женщина? Не в курсе? — К сожалению, не в курсе. — Ты хоть рассмотрел ее? — Рассмотрел. Ничего особенного, обычная, скромно одетая, лет сорока, по виду учительница или служащая. Он ее узнал? Как она обратилась к нему? Назвала по имени Виктор и на «ты». Кажется, узнал, но не сразу. А когда она назвалась? Мне было не слышно. А он уставился на нее, даже вздрогнул. По-моему, тоже назвал ее по имени. Она протянула ему конверт и что-то сказала очень тихо. Он кивнул. Он дал ей свою визитку? Ничего он ей не давал. Она ни о чем не просила. Отдала конверт и сразу ушла. «Значит, больше не увидится. Она курьер. Интересно, что в конверте? Привет из прошлой жизни? Он не был дома больше двенадцати лет. Поздновато для привета. Я спросил про друзей и родных, он сказал, что никого нет. Друзей не встречал, да и не хочется, не до того. Жалеет, что вернулся. И Маргарите у нас не нравилось. Все время вспоминал, как она ушла». Она так радовалась, что они идут в английский клуб, купила новое платье, весь вечер была оживленной, смеялась, потом попросила принести шампанское. Он пошел, а когда вернулся, ее уже не было. Он метался по залу, но нигде не мог найти. Это с глаз. Она не могла вот так уйти, ее заставили. Сказал, что она показалась ему слишком целеустремленной, действовала как автомат. Он видел запись, и это была не она. В каком смысле? В смысле, она не понимала, что делала. Гипноз. А когда он узнал про знак и волосы, понял, что был прав. Она ушла не по своей воле. Он не суеверный, не верит ни в какую чертовщину. Но как по-другому объяснить? А про Янину он ничего не сказал. Он ее не знал. «А что твоя Эмма?» «Наша, Лео. Наша Эмма». «Неприятная, колючая, неблагополучная, отличница, с которой никто не дружил и не дружит. А она из кожи лезла, чтобы быть самой-самой, чтобы ее оценили, полюбили, обратили внимание. Она тебе все это выложила?» — не поверил Добродеев. «Не сразу, а после трех рюмок водки. Раздухарилась, расплакалась и выложила». — И про бражника, и про Маргариту, и про себя даже похорошела. — Похорошела! — фыркнул Добродеев. — Интересно, сколько ты выпил? — Ну, принял слегка. — Погода, кладбище, дождь, сам понимаешь. Напрасно ты так лево, она интересный человек. Я чувствую людей, особенно женщин. Она просто еще не раскрылась. — Ну да, ну да, бутон, ага! — фыркнул Добродеев. — Понял, не дурак. Будешь раскрывать — не страшно. Вылупится какая-нибудь росянка, которая жрет муравьев и мух. Монах не ответил, разлил пиво. — За успех, Лео. Они выпили. Добродеев иронически ухмылялся. Монах делал вид, что не замечает. — То есть ты не почувствовал, что бражник привирает, не договаривает чего-то? — спросил он. — Не плакал? — Нет, не договаривает. Вроде откровенно выложил все про себя, но был момент под занавес. Добродеев замолчал, выразительно глядя на монаха. Но? Когда мы вышли из совы, мы были в сове, вышли, собирались взять такси, там стоянка, а тут вдруг мой стажер на тачке говорит, садитесь, куда вам, эх, прокачу. Хорошо, что я вас встретил, говорит, хочу показать свой материал. но мы поехали сначала в Еловицу отвезти бражника, потом вернулись в Саву. Добродеев снова замолчал. «Ну и не отвлекайся!» На верхнем этаже дома горел свет. Скорее всего, там спальня. Он видел? «Понятия не имею. Я сам не сразу заметил. Он вышел, а мы уехали. Во сколько это было?» «После десяти. Это она!» «Кто? Маргарита?» по-дурацки бряхнул монах, «привидение». «Нет, Эмма, больше некому! Когда ты с ней расстался?» «Семь вечера. Отвез домой, она снимает квартиру в центре. Не думаю, Лео, она была прилично теплой». «А кто? Если бы в гостиной, то, мало ли, шофер, домработница!» Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Это ни о чем не говорит», — сказал монах. Забыл погасить или оставил намеренно, чтобы отпугнуть грабителей. Вот если бы силуэт или кто-то ходил, может, что-то мелькало? Добродеев задумался. — Нет, — сказал наконец, — ничего не мелькало, просто горел свет. — Если там кто-то был, то он бы не таскался с тобой по кабакам. Поставь себя на его место, ты хоронишь жену, а в это время тебя в спальне ожидает другая женщина, любимая. Ты бы со всех ног, понимаешь? Любимая? Откуда ты знаешь?» Супружеская ложа еще не остыла, а у него другая, конечно, любимая. Он не знал, что она там Лева. Она не живет у него, это было бы неприлично, слишком скоро. Да и Эмма знала бы, если это не она. «Эмма, после Маргариты? Убей, не поверю! Скажи еще, что ты видишь, как волхв!» Не было там никакой женщины, может, померещилось, мы с ним здорово приняли, не знаю. И Если бы ты видел, как он убивался, не верю!» Монах вздохнул. «Я тоже не очень верю, это было бы слишком просто». «Что дальше, Христофорыч?» «Интересно, что было в письме?» «Дальше?» «Ждем, Лео, оборотень даст о себе знать». «Ты думаешь?» «Уверен». «Похоже, ты с ним подружился, с неутешным вдовцом. Теперь и позвонить можешь запросто, и вытащить куда-нибудь тоже. А что, если мы...» «Даже не думай!» — перебил Добродеев. «Я пас!» «Пас так пас!» — монах развел руками. «Интересно, что нового у нашего майора Мельника? Кстати, ты не спросил, почему не было никого из родных Маргариты?» «Бражник сказал, у нее никого нет!»